Глава 16. Приём в аббатстве. В пятницу в конце дня Бандел подкатило к аббатству Вайверн как раз к чаю. Джордж Ломакс, выйдя навстречу, приветствовал её с великой предупредительностью. "Моя дорогая Эйлин, не могу даже высказать, насколько я рад видеть тебя здесь. А ты должна извинить меня за то, что я не пригласил тебя одновременно с твоим отцом. Однако, сказать по правде, Мне и в голову не приходило, что подобного рода приём может заинтересовать тебя. Я был сразу э удивлён и э восхищён, когда леди Кайтерхемс сообщила мне о э, твоём интересе к э политике. Я очень хотела побывать здесь, просто и не изобретательно проговорила Банд. Миссис Маккатта приедет следующим поездом, объяснил Джордж. Вчера вечером она выступала на митинге в Манчестере. Ты знаком с Эгером? Совсем ещё молодой человек, но наделённый удивительным чутьём в области внешней политики. По его внешнему виду этого даже не скажешь. Мы с мистером Эгером знакомы. призналась Бандл, обмениваясь рукопожатием с Джими, который расчесал волосы на прямой пробор, чтобы придать искренности выражению своего лица. Знаете что, негромко и торопливо проговорил он, как только Джордж отошёл, не сердитесь, но я рассказал Билу о нашем маленьком предприятии. Билу, с досадой переспросила Бандл. А что такого? проговорил Джими. Бил же свой парень, сами знаете. Рони был его приятелем и Джерри тоже. Ох, да знаю я, сказала Бандел. По-вашему, этого не нужно было делать? Простите. Конечно, Билу можно доверять, но дело не в этом. Просто он, ну, как бы это сказать, уроджённый растяпа. То есть не слишком быстро соображает, предположил Джими. Но вы забываете одну важную вещь. У Била очень увесистый кулак. И мне кажется, что этот предмет придётся нам очень кстати. Ну, возможно, вы и правы. И как он отреагировал? Знаете ли, сразу схватился за голову. Но ну, то есть факты не сразу попали на положенное место. Однако, терпеливо повторяя и пользуясь исключительно односложными словами, я сумел вдолбить положение дел в его тупую голову. Естественным образом он на нашей стороне до самой смерти, если так можно выразиться. Вдруг и вновь появился Джордж. Я должен познакомить вас, Эйлин. Это сэр Стэнли Зигби. леди Эйлин Брэнд, мистер Орук. Министр Орук, казался невысоким, приветливо улыбавшимся и круглым человечком. Мистер Орук, высокий молодой человек на типично ирландском лице, которого голубели смешливые глаза, приветствовал Бандл с радостью. А я уже было решил, что меня ждёт скучный, посвящённый одной политике вечер, Бойка прошептал он. «Не надо», — возразила Бандел, — «я вся в политике, по самые лучшие». «С сэром Освальдом и леди Кут вы знакомы?» — продолжил Джордж. «Увы, мы никогда не встречались», — проговорила Бандел с улыбкой, мысленно аплодируя точности сделанного ее отцом описания. Сэр Освальд ответил на ее приветствие железным рукопожатием, и Бандел чуть скривилась. Леди Кудto приветствовав её в несколько скорбной манере, обратилась к Джими Тесайгеру с явным удовольствием на лице. Не взирая на проявленную им прискорбною привычку опаздывать к завтраку, леди Куд испытывала явную симпатию к этому дружелюбному и разовощёккому молодому человеку. Его неугомонная и бодрая натура очаровывала её. и Леди Кут испытывала искренне материнское желание исцелить его от скверных привычек и сделать работником на стезях мира сего. Впрочем, мысль о том, сохранит ли он свою привлекательность после подобного преобразования, даже не приходила ей в голову, и она немедленно принялась рассказывать ему о крайне болезненной автомобильной аварии, приключившейся с одной из ее подруг. Мистер Бейтман Коротко проговорил Джордж, явно намереваясь немедленно перейти к другим более важным вопросам. Бледный и серьёзный молодой человек поклонился. "А теперь", продолжил Джордж, "я должен представить тебя графине Радски". Графиня как раз была занята беседой с мистером Бейтменом. Привольным движением, далеко откинувшись на спинку дивана, дерзко скрестив ноги, она курила сигарету, вставленную в невероятно длинный инкрустированный бирюзой мундштук. Вандел подумала, что подобные красавицы ей, пожалуй, ещё не приходилось видеть. Большие голубые глаза, чёрные как смоль волосы, матовая кожа, чуть курносый славянский нос и гибкое стройное тело. Губы её были покрыты яркой помадой в такой степени, какая, можно не сомневаться, была полностью не свойственна аббатству Вайверн. Это и есть миссис Маката? Да? С нетерпением спросила графиня. После того, как Джош дал ей отрицательные ответы и представил бандл, графиня снисходительно кивнула новой знакомой и немедленно продолжил разговор с серьезным мистером Бейтманом. Мисс Брент услышала голос Джимми, шепнувшего ей на ухо. «Понга совершенно очарован этой сногсшибательной славянкой. Трогательное зрелище, не правда ли? Пойдемте, выпьем чаю». И они вновь переместились в окрестности сэра Освальда Кута. «Приятное местечко этот ваш Чимнис», — промолвил великий человек. «Рада, что наш дом понравился вам», — кротко проговорила Бантул. «Но нужно менять водопровод и канализацию», — продолжил сэр Освальд. «Современний дом, знаете ли», — подумав немного, он проговорил. «Я снимаю поместье герцога Алтона на три года, пока не верю в собственный дом. А ваш отец не мог бы при желании продать свой особняк, как по-вашему?» Бандал затаила дыхание, ей представилось кошмарное видение. Англия и бесчисленные куты, засевшие в аналогах чимнис, понятно, с полностью обновленной системой водоснабжения в каждом доме. В своей душе девушка бурно вознегодовала, причем, по собственному же мнению, совершенно напрасно, В конце концов, при сравнении лорда Кейтерхэма с сэром Освальдом Кутом, не возникало ни малейших сомнений в том, за кем останется победой. Сэр Освальд принадлежал к числу тех могучих личностей, которые отодвигают в тень всех, с кем им случается иметь дело. Как сказал лорд Кейтерхэм, Кут представлял собой паровой каток в обличье человека. И всё же нельзя было усомниться в том, что во многих вещах сэр Освальд просто глуп. Если не считать профессиональных познаний и ужасающего своей мощью напора, во всём прочем он был невероятно невежественен. Сотню тонких жизненных удовольствий, которыми мог насладиться и наслаждался на деле лорд Кейтерхэм, оставались книга и за семью печатями для сера Освальда. Не оставляя этих размышлений, бандал продолжала вести приятную беседу. Она узнала, что гер Айберхард уже прибыл, однако отправился полежать в связи с острой головной болью нервного происхождения. Это ей сообщил мистер Орурк, сумевший выкроить себе место возле неё и задержавшийся на нём. Вручи бандал отправилась наверх перед одеться в состоянии приятного ожидания, которому где-то на заднем фоне примешивался лёгкий ужас, с которым она ожидала неминуемого прибытия миссис Макаты. Мисс Брэнд нисколько не сомневалась в том, что общение с миссис Макатой не будет усыпано для неё розами. Однако, когда она сошла вниз, одетая в скромное чёрное платье с кружевами и отправилась дальше по холлу, её ожидало первое потрясение. Она заметила лакея Но ну, то есть человека в одежде лакея. Однако квадратная и плотная фигура плохо поддавалась маскировке. Остановившись, бандало оставилась на лаки и выдохнула. Суперинтендант Батл. Вы не ошиблись, леди Элин. Ого, неуверенным тоном произнесла девушка. Значит, вы здесь для того, чтобы приглядывать за порядком. Понятно. Это письмо с угрозами, проговорил суперинтендант, буквально завело мистера Ломакса. Он успокоился только после того, как я обещал ему присутствовать лично. Однако, вам не кажется, начала было банда, но остановилась, и совершенно не хотелось говорить суперинтенданту о том, что переодевание его сложно назвать эффективным. к нему условно был прикреплён ярлык офицер полиции, и Бандл не могла представить себе того, чтобы даже самый наиный преступник не встревожился при виде этого псевдослуги. Вы хотели сказать внушительным тоном произнёс суперинтендант, что меня могут узнать. Он вполне очевидно подчеркнул интонацией последнее слово. Да, мне так показалось, признала Бандл. Некая тень, которая, вероятно, должна была сойти за подобие улыбки, легла на одеревеневшие черты Баттла. «Это заставит их насторожиться, так?» «Собственно говоря, леди Эйлина, ну, почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» — недоуменно повторила Бандл, довольно глупым образом по ее собственному ощущению. Суперинтендант неторопливо кивнул. «Нам не нужно никаких неприятностей, так ведь?» И не обязательно проявлять особый ум, достаточно намекнуть любому легкомысленному и вороватому дворянчику, чем череват его замыслы. Ну, показать злоумышленникам, что их замыслы известны нам. Бандел посмотрела на него с некоторым восхищением. Она вполне могла представить себе, что внезапное появление такой известной персоны, как сюперинтендант Батл, способно произвести охлаждающий эффект на любые козни их замыслителей. — Не стоит слишком уж умничать, — повторил полицейский. — Главное в том, чтобы в этот уикенд не произошло никаких неприятностей. Бандел отправилась дальше, гадая, многие ли из явившихся, кроме нее, гостей узнали или еще узнают детектива из Скотланд-Ярда. В гостиной обнаружился Джордж с нахмуренным челом, державший в руках оранжевый конверт. Какая досада. Миссис Маккатта прислала телеграмму, в которой сообщает, что не сможет присоединиться к нам, потому что дети её заболели свинкой. Бандол в глубине души облегчённо вздохнула. "Я особенно расстроен из-за тебя, Элин", любезным тоном проговорил Джордж, учитывая то, что ты очень хотела повидаться с ней. "Графиня также будет очень разочарована". Что ж, «И то неплохо», — сказала Бандл. «Было бы куда хуже, если бы она явилась сюда и заразила меня свинкой». «Очень неприятный вариант», — согласился Джордж. «Однако я не думаю, что эта болезнь передается подобным путем. Более того, убежден в том, что миссис Маката не допустила бы подобного риска. Она в высшей степени принципиальной женщиной и обладает истинным чувством ответственности перед обществом. И в дни национальных тревог и волнений...» Однако едва не преступив, Клечи Джордж вовремя оборвал себя. Впрочем, жизнь на этом не кончается, тебе торопиться некуда, и потом графиня Увы всего лишь гостья на наших берегах. Она, венгерка, не так ли, проговорила Бандел, заинтересовавшись графиней. Да, ты, конечно, слышала о молодой венгерской партии. Графиня возглавляет её. Очень рано вдовев, обладая огромным состоянием, Она поставила свои таланты и деньги на службу обществу. Особенное внимание уделяет проблеме владенческой смертности, ужасной при нынешнем состоянии Венгрии. Я... О, а вот и Гер Эберхард. Немецкий изобретатель оказался моложе, чем представлял о себе Бандал. На взгляд ему было не больше 33-34 лет. Держался он неучтиво и скованно, но при этом не производил неприятного впечатления. Взгляд его голубых глаз был скорее застенчив, чем уклончив, а манеры, более неприятные, например, помянутые белым обгрызание ногтей, являлись по его мнению следствием волнений и ничего другого. Тощий и худосочный немец казался анемичным и нежным. Ясколько неловкой манере он пообщался с Бандл на ломаном английском, и оба они были рады появлению бодрого мистера Орурка. Наконец в компанию ввалился и бил, другого глагола здесь не подберёшь, именно так в компанию является любимый Ньюфаундленд, и сразу же направился к Бандл с видом озабоченным и смущённым. Привет, Бандл, уж знал, что ты здесь, но весь день не мог разогнуть спины, иначе повстречался бы с тобой чуть раньше. Сегодня труды на благо государства особенно тяжелы, Им сочувствием поинтересовался Орулк. Бил простонал. Не знаю, каков в повседневной жизни ваш босс, пожал Волсон. С виду домашний благодушный человечек, но окунь абсолютно невозможен. Гоняет, гоняет, гоняет с утра до вечера. Всё, что сделал, ты сделал не так, а всё, чего не сделал, должен был сделать. — Похоже на цитату из молитвенника, — проговорил подошедший Джимми. Посмотрев на него, сукаризное Билл жалостливо проговорил. — Никому не ведомо, что мне приходится терпеть. — То есть развлекать графиню, так? — предположил Джимми. — Бедный Билл, такому отъявленному жена ненавистнику, как ты, этот процесс должен был показаться невероятно тяжелым. — О чем это вы? — спросил Бандл. После лети я ухмыльнулся Джеми, графиня попросила Билл провести её по этому занимательному старинному оружию. Но «Ну ведь я никак не мог отказать ей, разве не так? вопросил Билл, пока его физиономия приобретала кирпичный оттенок. Бандел ощутила лёгкое беспокойство. Она слишком хорошо знала податливость мистера Уильяма Эверсли женским чарам. В руке такой женщины, как графиня, Бил сделается податливым, словно воск, и она снова подумала: "Не ошибся ли Джимми Тисагер, посвятив Било в их тайну?" Графиня заявил Бил: "Очаровательная женщина. К тому же, и очень умная. Видели бы вы, как она осматривала дом и какие вопросы задавала". "Какие же именно?" вдруг поинтересовалась Бандл. Бил ответил весьма неопределённо. Ох, ну не знаю, об истории дома, о старинной мебели и, ну, обо всём таком. В этот самый момент в комнату вплыла графиня, казавшаяся несколько запыхавшейся. В прилегающем к фигуре чёрном бархатном платье она была поистине великолепна. Бандел отметила, насколько посерьёзнел после её появления Билл. К нему присоединился серьёзный молодой человек в очках. Билл «И Понга заразились в тяжелой форме», — со смешком прокомментировал Джимми Тесайкер. Бандл же со своей стороны не испытывала абсолютно никакой уверенности в том, что ситуация достойна смеха.